Глава 18. Привязанный к леске поплавок даже и не думал дергаться, и разглядывал танцы световых искорок на волнующейся озерной глади, пока меня не начало клонить ко сну. Я зевнул во весь рот и потянул леску, а лишь пустой крючок на ее конце серебряно блестел на солнце. Наживка, которую я туда поместил, пропала. Больше 10 дней прошло, как мы переселились на 22 уровень. Чтобы добывать еду, я удалил свой навык работы с двуручным мечом, который развивал когда-то в течение короткого времени, взял взамен рыболовный навык и принялся рыбачить, изображая Иссиатайкоба. Только почему-то ничего не ловилось. Отрабатывая навык, я набрал всего 600 с небольшим очков, так что и не рассчитывал на большой улов. Но мне казалось, что хоть что-то я уже должен был поймать, Однако день за днём я лишь тратил упаковки с наживкой, купленные в деревне Эх, как же бесит Пожаловавшись себе под нос, я отбросил удочку и сам развалился на земле Дующий под водной поверхностью ветер был совершенно ледяным Но пальто, которое Асуна сшила, воспользовавшись своим портняжным навыком, хорошо хранило тепло Асуна еще только развивала этот навык, так что пальто получилось не таким удачным, как те, что продаются в NPC-магазинах. Но раз оно согревало, то и ладно. В Айнкраде шел месяц Кипариса, то есть там, в Японии, был ноябрь, уже почти зима. Но рыбалка в Сау не имела никакого отношения к временам года. Может, я просто израсходовал всю свою удачу на то, чтобы обзавестись такой прекрасной женой, потому ничего и не ловилось? При этой мысли меня всего переполнило чувство счастья, и на лице расплылась широкая улыбка. И тут внезапно раздался чей-то голос. «Как успехи?» Я подскочил на месте от неожиданности и обернулся. Там стоял человек. Он был укутан в теплую одежду, включая шапку-ушанку, и, как и я, держал в руке удочку. Но поразил меня его возраст. Как ни погляди, ему было лет пятьдесят, а то и больше». Глаза позади очков в металлической оправе явно были глазами пожилого человека. Среди хардкорных игроманов, обитавших в САУ, такие старики попадались чрезвычайно редко. По правде сказать, я раньше вообще таких не встречал ни разу. «А может, я не НПС?» Он горько улыбнулся, словно прочел мои мысли и медленно спустился к озеру. «Прошу прощения, я просто подумал, не, все в порядке». «Это вполне понятно. Скорее всего, я здесь самый старый из игроков». Он искренне рассмеялся, и его крепкое тело задергалось в такт смеху. «Прошу прощения», — сказал он затем и уселся рядом со мной. а Взяв с пояса упаковку с наживкой, он неуклюже открыл всплывающее меню и, пошуровав с удочкой, надел на нее наживку. «Меня зовут Нисида. Я здесь рыбачу. В Японии я был главой службы поддержки в фирме «Тохто». Это провайдер широкополосного интернета. Прошу меня извинить, но визитки у меня про себе нет. И он вновь рассмеялся. А, я мог, пожалуй, догадаться, почему он оказался в игре. Тохта была интернет-компанией, сотрудничавшей с Аргусом. Они обслуживали сеть, к которой был подключен сервер САО. Я Кирита. Недавно переехал сюда с верхних уровней. не Неси, Даодисан. Вы, наверное, занимались поддержкой коннекта САО? Я был там главным. Кивнул Несида. Я смотрел на него, испытывая смешанные чувства. Передо мной сидел человек, оказавшийся впутанным во все это из-за своей работы. Хе-хе, начальство говорило, что мне не обязательно сюда входить, но я не был бы полностью спокоен, если бы не увидел свою работу собственными глазами. Из-за старческой тревоги я оказался в таком вот положении. С этими словами он взмахнул удочкой с каким-то невероятным проворством, выдающим в нем настоящего мастера рыбные ловли. Кроме того, он, похоже, и чесать языком был мастером, так как продолжал говорить, не дожидаясь моего ответа. Кроме меня, здесь еще человек 20-30 стариков, они тут очучились все по разным причинам. Почти все они спокойно живут в стартовом городе, но мне здесь по душе. Это гораздо лучше, чем просто сидеть и питаться три раза в день. Он чуть приподнял удочку. Я долго искал хорошие речки и озера, пока не забрался наконец вот в эти места. А, вот как. Ну, на этом уровне почти нет монстров. Несида улыбнулся, но ничего не сказал. Затем он поинтересовался. Да, а на верхних уровнях есть хорошие места? А, ну, 61 уровень — это одно громадное озеро. Пожалуй, скорее даже море. Говорят, там водятся огромные рыбы. а мне надо будет как-нибудь туда наведаться. В этот момент его поплавок начал быстро погружаться в воду. Несида, не тратя времени даром, тут же дернул удочку. Похоже, уровень его рыболовного навыка действительно был высок, да и способности к рыбалке тоже. «Ух ты, какая здоровенная!» Я потянулся вперед, чтобы лучше видеть. Несида тем временем спокойно смотал леску и проворно извлек из воды отсверкивающую синим рыбину. Рыба немного подергалась у него в руках и исчезла в его рюкзаке. «Обалдеть!» Смущённо улыбнувшись, Нисида поднял голову и сказал «Ничего особенного, всё, что нужно, это поднять свой рыболовный навык». Затем он посклёп в затылке и добавил «К сожалению, хоть я и умею ловить рыбу, я не могу её нормально готовить. Хочется сашими или жареные рыбки, но без соевого соуса ничего не получается». «А, ну да, я колебался. Вообще-то мы сюда переехали, стараясь избежать других людей». Но я подумал, что этот человек вряд ли увлекается слухами и сплетнями. Я знаю кое-что, что на вкус совсем как соевый соус. «Что?» Нисида придвинулся ближе, его глаза за стеклами очков блестели. Когда встречающая меня Асуна увидела Нисиду, ее глаза округлились от удивления, но она тут же улыбнулась и сказала. «С возвращением. У нас гость?» «Да, это Нисида Одзи-сан, рыбак. А это...» Я повернулся к Нисиде и мой голос увял. «Я был не совсем уверен, как мне следует представить Асуну». Асуна же улыбнулась старому рыбаку и представилась сама. «Я его жена Асуна. Добро пожаловать в наше жилище». И она уверенно кивнула. Анисида таращился на Асуну, разинув рот. На ней сейчас была надета простая длинная юбка, льняная блузка с фартуком поверх и головной платок. Ничего в ее внешности не осталось от могучего воина и члена рыков. Но красота никуда не делась». Мигнув несколько раз, Нисида наконец пришел в чувство и сказал «А, а приношу свои извинения. Я был просто зачарован. Я Нисида. Прошу прощения, что так вот к вам вторгаюсь». Он почесал в затылке и рассмеялся. Асуна обрушила на громадную рыбину, пойманную несидой все свое немалое кулинарное мастерство и выложила ее на стол в виде сашими и жареной рыбы, приправленных соевым соусом. Когда Несида ощутил аромат самодельного соевого соуса, его ноздри раздулись, а лицо выражало чистый восторг. а Рыба была как раз подходящей жирности и по вкусу походила больше на желтого хвоста, чем на пресноводную рыбу. По словам Несиды, чтобы ее поймать, нужно было иметь не менее 950 очков в рыболовном навыке. «После короткой беседы мы трое вооружились палочками и сосредоточились на еде». Тарелки опустили, мы и глазом не успели моргнуть. Нисида, держа в руках чашку чая, вздохнул с выражением полного блаженства на лице. «Ах, это было просто замечательно! Благодарю! Подумать только, в этом мире действительно существует соевый соус!» «А, это самодельный! Можете взять немного с собой, если вам понравилось!» Асуна принесла с кухни небольшую бутылочку и передала Нисиде. Я подумал, что не рассказывать ему рецепт было хорошей идеей. Асуна улыбнулась и сказала Нисиде, который начал горячо благодарить. «Не стоит, не стоит. а Вы ведь принесли такую замечательную рыбу». И добавила после короткой паузы. Вот Кирита-кун еще ни разу ничего не поймал. После этого неожиданного укола я молча отхлебнул чаю и лишь потом произнес. «У здешних озер слишком большой уровень сложности». а «Вовсе нет. Только у того озера, в котором ловил Кирита-сан». «А?» От слов Нисиды я потерял дар речи. Асуна принялась хохотать без остановки, схватившись за живот. Но почему они так установили? Ну, по правде сказать, в этом озере Нисида понизил голос, так что мы с Асуной придвинулись ближе. Я думаю, там обитает местный бог. Местный, местный бог? бог? В унисон переспросили мы. А Нисида улыбнулся, поправил очки и продолжил. В деревенском магазине есть одна наживка, которая немного дороже остальных. «Мне было очень любопытно, что она может, и однажды я решил купить её и попробовать». «Я невольно сглотнул, но на неё ничего не клевало. Я пробовал в разных местах, пока не подумал, наконец, про это трудное озеро». «И вы... и вы что-нибудь поймали?» «Ну, во всяком случае, что-то клюнуло!» Несида энергично кивнул, а затем на лице у него отразилось сожаление. Но моей силы не хватило, чтобы это вытянуть, и в итоге я лишился удочки. Мне удалось увидеть только тень в последний момент. Оно было не просто громадное. Его можно было бы назвать монстром, хотя и в ином смысле, чем тех, что обитают в охотничьих землях. Он развел руки во всю длину. Вот, наверное, что означало его многозначительная улыбка, когда он сказал, что на этом уровне почти нет монстров. «А, -а, -а я хочу это увидеть!» С горящими глазами воскликнула Асуна. Тогда Нисида, поймав мой взгляд, сказал «Поэтому у меня к вам предложение. Хорошо ли у вас с силой, Кирита-сан?» «Ну, должно быть нормально. Тогда как насчет того, чтобы нам порыбачить вместе? Я буду держать, пока не клюнет, а потом передам удочку вам». а стало быть, обмен во время рыбалки? Такое вообще возможно?» Я склонил голову на бок. «Давай попробуем, Кирита-кун, это должно быть интересно!» На лице Асуны был написан полный восторг и предвкушение. Ну, по правде сказать, я и сам был заинтригован. Ну, что ж, давайте попробуем. После этих моих слов, а лицо Несида расплылось в улыбке. Вот это правильное отношение, ха ха, -ха. Следующей ночью. Попричитав «Холодрыга-холодрыга», Асуна, наконец, залезла под одеяло, прижалась ко мне и удовлетворенно вздохнула. Сонно моргнув, она улыбнулась, словно подумала о чем-то хорошем. «Здесь так много разных людей. Интересный тип, да?» «Да». Затем Асуна, внезапно стеряв с лица улыбку, произнесла. «До этого времени я сражалась только на верхних уровнях. Я совершенно забыла, что есть люди, которые живут нормальной жизнью. Не хочу сказать, что мы особенные, но, думаю, раз у нас достаточно высокий уровень, чтобы драться на переднем крае, это значит, что мы несем за них ответственность». Никогда не думал об этом под таким углом. Мне всегда казалось, что становиться сильнее – это просто способ выжить. «Думаю, теперь многие будут полагаться на тебя. В том числе и я». «Только вот с моим-то характером, когда я слышу такие вещи, что от меня все чего-то ожидают, мне только сильнее хочется удрать». «Ну ты...» Асуна недовольно надулась. Я погладил её волосы, думая, что хорошо бы эта жизнь продлилась ещё немного. Ради Несиды и других игроков нам придётся когда-нибудь вернуться на передний край. но ну, хотя бы сейчас». Судя по сообщениям от Игеля и Кляйна, они там трудились в поте лица, стараясь очистить 75-й уровень. Но сейчас я верю в это всем сердцем. Самым важным для меня было жить вдвоем с Асуной.